Из страха попасть в пробку и опоздать, Пётр Петрович сначала собирался совершить подвиг – поехать на метро. Да, пришлось бы покупать билет, смущенно тыкать его в щель турникета. Кто знает, какой стороной. Не придумали ли там чего-нибудь новенького? Но лишь бы не опоздать. А потом Шурыгин подумал о том, что приятно будет довести Любу до ее дома. Дополнительное время, проведенное наедине, сколько нужных важных слов можно сказать и услышать. Сколько узнать. И о ее комфорте, конечно, не стоит забывать. И Шурыгин сел за руль. Этим вечером ему сопутствовала удача. Ни одна пробка не задержала его ни на минуту. Даже светофоры, сговорившись, выдавали только зеленый свет. Петр Петрович сильно нервничал и находился в том приподнятом настроении, которое хоть и будоражит, но делает человека абсолютно счастливым. На условленном месте он оказался в половине восьмого. Скромный но одновременно необыкновенно красивый букет из разноцветных фрезей, сделанный под заказ, жёг руки и притягивал взгляды прохожих. «Люба, Люба», мысленно повторял Шурыгин, расхаживая туда-сюда по высушенному солнцем асфальту. Он пытался угадать, какой она будет этим вечером. Красивой? Да-да, само собой. Но какой? Будет ли в ее глаза гореть цыганский огонь, который лишил его воли при первой встрече в магическом салоне ее бабушки? Или она будет классически прекрасна, с нотами тайны. Именно такое она предстала перед ним в ресторане Пино Гроз при второй встрече. Ему хотелось и того, и другого сразу. Ему хотелось прижать ее к себе, коснуться густых черных волос и не отпускать. И пусть под ногами крутятся черные кошки и где-то ухуют филины. Тысячу раз, пусть. Через десять минут он позвонил Полине: Как у тебя дела? Все в порядке? Конечно, папочка, у меня всегда все в порядке. Еще через пять минут он позвонил Оле. Как у тебя дела? Все в порядке? Я так счастлива! Я так счастлива! Еще через пять минут он позвонил Катюшке. Ты где? Чем занимаешься? Гуляю, дышу свежим воздухом. Ага, скоро домой. Черти что? Петр Петрович сунул мобильник в карман. Гуляет она, дышит свежим воздухом. Чувствует он, что-то здесь не так. И слова торопливые, и голосок ручьем журчит. Нужно будет с ней еще разок хорошенько поговорить. Но тут Петр Петрович увидел Любу и вмиг забыл обо всем на свете. Она, улыбаясь, шла ему навстречу. Высокая, стройная, тоненькая. В длинной юбке, прикрывающей туфли, белой блузке, коротком легком пальто на распашку. На правой руке виднелись съехавшие к запястью тонкие кольца серебряных браслетов. Волосы распущены по плечам. И кудряшки подпрыгивают в такт движением. «Люба, Люба!» мысленно повторил Петр Петрович и как мальчишка на первом свидании торжественно вытянул руку с букетом перед собой. «Спасибо!» сказала Люба, вдыхая нежный аромат колокольчатых цветов. «А в моей оранжереи такие не растут?» «Посадим!» пообещал Петр Петрович и тепло улыбнулся. Удивительно. Ему даже нравилось, что они одного роста. ее глаза на уровне его глаз. «Летом здесь все очень красиво. Обязательно приходите посмотреть», — ответила она и взяла его под руку. «Я приду. Надеюсь, летом мы здесь тоже будем гулять вместе». Некоторое время они шли молча, не торопясь. Петр Петрович и Люба вдыхали ароматы весны и наслаждались сказочным моментом. Каждый хотел и одновременно не хотел нарушать эту робкую тишину. «Вы здесь работаете?» «Да, вы говорили, интересно!» Петр Петрович повернул голову в сторону Любы. Безумно интересно и приятно. Я прихожу не так часто, как хотелось бы, и я не назвала бы это работой. Понимаю. Шурыгин кивнул и автоматически ослабил узел галстука. Господи, он не привык так просто гулять с женщиной. Рестораны, рестораны, рестораны. Редко театр. И то, когда это было? Да и когда в его душе последний раз царила подобная неразбериха, когда сердце сжималось от волнения и страсти? Нет, страсть тут ни при чем. То есть причем, но не настолько нежность. Бесконечная нежность бежит по венам. Радость, трепетная радость бьется в груди. Я очень скучал, Люба. Я боялся вас больше никогда не увидеть. Он остановился, повернулся и поцеловал ее руку. Бряк-бряк приободрили серебряные браслеты. Она почувствовала себя неловко, смутилась и тут же улыбнулась. Что она могла ответить? Только правду. Я тоже скучала. — Я тоже боялась вас больше никогда не увидеть.